Февраль 6. Сон смерти подобен. И разве нельзя только мысленно, только в духе, только ко сну отходя, отрешиться от всего земного на эти часы? Если не научиться этого делать сейчас, то не освободиться от груза земных пережитков и при переходе великих границ. И сколько их, перешедших, продолжает влочить призрачное существование? в лохмотьях мысленных условий земных, оставленных именно земле, но не сброшенных себя духом. Освобождение духа не придет сразу, если над ним не поработать. И вот уже были первые ласточки успешной попытки отрыва. Первая — радость, наполнившая почти весь день. Вторая — ночные полеты, принесшие новый опыт и новые ощущения. Ощущение очень быстрого полета. Тонком теле, над землей и вертикальный, необычно высокий взлет кверху, с быстротой, да то ли никогда не испытанный, результат отрыва, а также новые ощущения напряженной пульсации, и дрожания в груди и биения напряженного сердца, сопровождающего полет. Проход через окна и стены, явление уже испытанное раньше. Будем расширять и углублять опыт отрыва сознания от плотного окружения перед отходом ко сну памятуя о беспредельных возможностях развития способности Духа. Возможность пошлю, но устремитесь, и в нужный момент помогу, но дайте к чему приложить. И не замолкну, но будьте со мною всегда. Успешность во всем обусловлена близостью в Духе. Сказал, дом мой сей есть. Теперь, когда дом прежний оставлен, И от него отделяют земные пространства, добавлю. Где ты там и дом мой, и обитель моя, ибо сердце твое есть обитель Учителя Света, когда осознанно близость и ашрам утвержден. Ашрам сердца. Так не будем себя ограничивать условиями дома земного, тоже тесного и угрожаемого, и подверженного случайностям жизни. Слова мои, дом мой сея есть. Пойми глубже, не ограничивая своего понимания рукотворными стенами, сложенными руками людей. Дом духа строим, и вот говорю, се дом мой. Пусть опыт подскажет, что пролая сознание временно, что прежние накопления неистребимы, что не замолкнет голос Владыки, что он никогда не оставит, пока в сердце огни, но погасли. Огни устремления, огни преданности любви к избравшему вас. Вот ищут его где-то вовне, вознося глаза к небу, но обитель владыки лишь в сердце, ибо сказано было «Я в вас, вы во мне». Указую начать новую ступень сотрудничества со мною и выполнения заданий земных. Это требует неотрывного от меня состояния сознания при выполнении поручений. Что делать? Укажет и подскажет жизнь, но подсказанное выполняется совместно со мной. Совместная в духе работа требует предстояния постоянно. Настой и не будет препятствий, которых ты слитый со мною не сможешь преодолеть. Как уже говорил, люди и обстоятельства будут служить. Все будет служить, если ты будешь со мною. И невозможное станет возможным, непреодолимое преодолимым, трудное легким и и близким. Так близость моя уявляется в сотрудничестве полном, при полнострунном созвучии сердец. Мы живем в будущем и будущем, в котором для нас все. Живи им и ты. Все достижения твои, расчленение тел, полеты сознательно в каждом, могущество и бессмертие духа, способность творить на земле и в мирах — Все высшие способности видеть, чувствовать и слышать — все, все сосредоточено и закончено в будущем, ключ от которого в твоих собственных руках, ибо то, что ты примешь и утверждишь в настоящем, будет утверждено в будущем, принеся урожай востократ. И будут отсветы огненные семена твоих утверждений, дабы будущее твое, утверждаемое ныне, сияло немеркнущим светом надземных огней. Так говорю я, твой владыка, напутствую тебя, сын мой, на новую ступень духа.